Глава двадцать пятая. Открытие приходилось все откладывать, и это нервировало. Всплывали то одни дела, то другие. Еще я умудрялась ездить с Делой на роды по Ливию и в окрестные деревушки. А вскоре настало время моей Грегеты стать бабушкой. Анка родила здорового и крепкого мальчугана. К счастью этой семье не было предела. На радость Грегета устроила праздник и пригласила нас с Нарвином в качестве почетных гостей. Нера, Элин, к вам пришли. Меня остановил запахавшийся найтклавиус, когда я указывала доставщику бумаги, куда сложить ношу. Кто? Женщина представилась как Сайлимол. Я наморщила лоб. Знакомое имя. Точно, это же та поветуха, которая писала мне письмо. Отлично, видите. Вскоре я встретилась с невысокой пышной женщиной лет 40-45, настоящей красавицей с огромными серыми глазами и толстой русой косой. обёрнутой вокруг головы. От неё исходил аромат домашних пирожков, а сама Сайли производила впечатление весёлой общительной охотушки. Ох, здравствуйте. 2 дня к вам добиралась в почтовой карете. Рассказывая о себе, она не переставала улыбаться. В ходе беседы я поняла, что Сайли имеет большой опыт и неплохо разбирается в своём деле. С ней будет легко. Потом провела экскурсию по госпиталю, показала общежитие и детское отделение. Хорошо-то как? Сайли потёрла ладони. Может, мне и не захочется домой уезжать после учебы, останусь тут у вас работать. Все равно муж помёр, а сыновья уже взрослые. Было бы замечательно, Сайли, когда полностью соберётся первая группа, начнутся занятия, а потом сразу практика. Надо столько всего успеть. Довольно по Витуха отправилась осваивать комнату и распаковывать вещи, а я решила заглянуть в стерилизационную и навестить бывшего пациента. Тай, ты здесь? Мой подопечный загремел инструментами, а после раздался вздох облегчения. Уф, всё-таки не уронил. Прихрамывая, он вынырнул из-за печи с полным подносом инструментов. Какой хозяйственный парень. Он быстро освоился и навёл порядок в своих новых владениях, подружился даже с нянечками и прачками. А как иначе в таком цветнике? Вот, отчитываюсь. Это помыл, это обработал, тут отметки сделал. Он воодушевлённо рассказывал и показывал, водя меня туда-сюда. Мне бы помощника. Так будет быстрее, попросил в конце смущённо. Будет тебе помощник, не волнуйся, пообещала я и спросила, хитро сощурившись. Ну что, уже успел пригласить кого-то из девушек на свидание? Ты смотри, не зевай, а то санитары всех разхватают. Бедняга покраснел до корней волос и опустил взгляд. Да куда мне без ногаму? ответил с грустью. Ничего, ничего. Я похлопала его по плечу. Ты красавец, каких поискать. А как первую зарплату получишь, так вообще завидным женихом станешь. Когда я покинула хозблок, в кармане зашевелился пескун. Ты что, всех переженить надумала? А разве это плохо? По-моему, будет замечательно, если каждый найдёт своё счастье. В сказках всегда хороший конец. Ага. Ты еще для Лейна и Ойзенберга пару подбери, съехидничал Сиен. За что ты так ненавидишь бедных женщин? Я расхохоталась, представив, как два этих ворчунов окучивают моих красавиц поветух. Ладно, посмеялись и хватит. Ко мне сейчас Ен зайти должен. Конечно, я не забыла о практикантах. Нет, Лейн разрешил Ену два дня в неделю проводить в госпитале благой Валиры под моим чутким руководством. Да и сам парень сообщил. что ему нравится акушерское дело, и он хочет посвятить ему жизнь. Особенно его привлекают акушерские операции. Я сразу заявила, что помимо всего прочего, он должен научиться уходу за новорождёнными. Парень искренне не понимал, зачем ему это надо. Но когда я сказала, что его куратором в этом нелёгком деле будет Делла, обрадовался, хоть и пытался это скрыть. И вообще, в жизни пригодится. Ты ведь планируешь когда-нибудь завести детей? Тот почесал затылок. Ну да, конечно, но не больше троих. Я коснулась его плеча и едва сдержала желание потрепать по зардевшей щечке. Юноша не поймёт такого фамильярного обращения. Вот и Славненька. Уже после, когда я выкроила время и села отдохнуть в своём кабинете за чашкой чая, в дверь раздался негромкий стук. Да-да, войдите, сказала и подумала, что так всегда стоит приземлить пятую точку. Как что-то случается? Внутри просунулась кудрявая голова Дерина, а потом и он сам. Нейрэйлен, позвал юноша совсем непривычным робким голосом. Ты и что-то хотел, Дерин? Почему такой грустный? Нэйт Лейн вдруг передумал и запретил тебе сюда ходить? Дерин был в числе тех, кто изъявил желание брать у меня уроки. Если честно, я в этом не сомневалась. Но сейчас мальчишка мелся на пороге и смотрел в пол. Это на него не похоже. Точно что-то серьёзное. Ну же, говори, я слушаю, произнесла терпеливо и отхлебнула чаю, пока он не успел остыть. Я хотел кое в чём сознаться. Вот так поворот. Да? И в чём же? Опять потерял чью-то историю болезни? Нет, Дерин опустил взгляд. Его щёки алели, как спелые помидоры. Меня мучает совесть. Мне нужно кое-что вам сказать. Говори. Тот вздохнул. И до к мы до вечера кота за хвост тянуть будем. Я поднялась и подошла ближе к парню, сложила руки на груди и заглянула ему в лицо. Ты язык проглотил. Странно, ведь раньше без устали им малол. Когда вы только приболели в Ливилле? Начал он кисло и поднял на меня взгляд нагадившего в тапке щенка. Найт Ойзенберг мечтал вас выставить отсюда. Он пообещал мне рабочее место в госпитале. после окончания практики. Поэтому я я знаю, что ты хочешь сказать. Казалось, парень сейчас расплачется. Удивительно, но я на него совсем не злилась. На данном этапе это казалось таким незначительным. Это была огромная ошибка. Я повёл себя просто отвратительно. Эмоционально воскликнул он и с надеждой посмотрел на меня. Кто старое помянет? Так углас вон. Я поправила волосы. Кажется, парень воспринял мои слова всерьёз и побледнел. Как глаз. Может, не надо? Да пошутила я. Расслабься. Хорошо, что ты нашёл в себе силы признаться. Если бы я знал, какая вы, то никогда бы так не сделала. Дерен вышел из ступора и начал тараторить, наступая на меня. Я пойму, если вы решите меня выгнать. Но, пожалуйста, не делайте этого. Я исправлюсь. Буду хорошим. Вот увидите. Ладно, прощён. Посмотрим, как ты будешь работать. Я тебя не выгоню. Правда? Просиял тот. Ага. Какая вы замечательная. Можно я вас обниму? Или хотя бы ручку поцелую? Ну, пожалуйста. Эй, эй, перестань. Я еле увернулась от загребущих лап практиканта и рявкнула, точнее пискнула. Соблюдайте субординацию. Я всё-таки ваш руководитель. Не есть. С дурацкой улыбкой тот вытянулся по струнке, и едва ли не в припрыжку выбежила из кабинета. В коридоре послышалась радостная улюлюканье и крики: "Ура! Не выгнала! А ты говорил выгонит!" Я упала в кресло и принялась глотать кипяток, чтобы никто опять не отвлёк меня от чёёчка. Вместе с Сальвадором мы начали давать заболевшим новое лекарство, а Оли в это время уговаривал их сдать кровь для анализа. Селяне на него косились, как на блаженного, но постепенно сдавались во руки медицины. К сожалению, у меня на всё не хватало времени. Поэтому вскорь я доверила инфекционную проблему учёным целиком и полностью, и они прекрасно справлялись. Только вот печаль. Халли я в крайнее не обнаружила, а жители сказали, что бородатая женщина куда-то исчезла. Жаль, у меня не получилось уговорить её на операцию, поделилась я с Пескуном. Это не твоя вина, Эл. Она сама хозяйка своей жизни. Знаю, но всё равно как-то не по себе становится. Как представлю, что она отправилась в цирк уродцев. Увы, теперь я ничего поделать не могла. Но оставалась слабая надежда на то, что Хали вернется. Вскоре я полностью укомплектовала первую группу повитух, которые теперь гордо именовались акушерками. Всего двое были Ливильскими, остальные приехали из других мест. Пятнадцать женщин от девятнадцати до шестидесяти пяти лет заняли светлую и уютную учебную комнату. Они с любопытством разглядывали медицинские плакаты, которые под моим началом нарисовал местный художник, а инструменты вызывали у них восторг и священный трепет. Правда, женщины в преклонном возрасте отказались учиться хирургии и акушерству, ссылаясь на то, что у них не будет условий для работы. В глухой-то деревне годы уже не те, и зрение, и вообще скоро на пенсию. Кто помоложе, дали своё согласие. Полагаю, Нам надо начать с основ. Строение таза и анатомии женских органов. Начала я первое занятие. Несмотря на то, что многие из повитух успели принять не один десяток младенцев, с анатомией у них было туговато. Они не знали и того, что в моём мире было известно даже школьницам. Предстояло дать им основные понятия в максимально сжатые сроки. Нейра Элен вдруг прервала меня молодая ученица. У нас в селе часто встречаются женщины, которые в детстве перенесли рахит. У них таз искривлён, и это вызывает проблемы. Мы будем проходить? Конечно, будем, я кивнула. Это очень важная тема. Всё зависит от степени тяжести и размеров плода. Иногда можно справиться традиционными способами, иногда помогает только черевосечение и акушерские щипцы. Но давайте обо всём по порядку. Я решила, что когда к нам поступят первые роженицы, разобью акушерок на небольшие группы. Так удобнее, практичнее, да и самим роженицам будет не комфортно, если их обступит толпа глазеющих зрителей. Но что поделать? Медик должен учиться у постели пациента, другого выхода нет. В годы учебы в университете нас все группы запускали в родзал или в операционную, и это было ужасно. Правда, в процессе половина обычно сбегала. изпогловшись вида крови или царивших запахов, а разглядя, имчались в столовую или курилку, делая вид перед преподавателем, что им тоже дурно. Обычно я сразу распознавала таких умников и лепила им отработки. Первое занятие прошло удачно. После теории мы рассматривали строение тазовых костей, которые я шантажом вымынила из коллекции Ойзенберга. Я показывала основные акушерские инструменты и механизм родов. Используя в роли младенца купленную когда-то по чуть-глазу трепичную куклу, может кто-то и считал теорию ненужной и скорее стремился приступить к практике, но лично я так не думала. Если роды неосложнённы, то особой помощи тут не нужна, но нередко встречаются сложные и опасные случаи. Тогда же я поняла, как на самом деле мне не хватало женского общества. В госпитале я привыкла иметь дело с мужчинами, а теперь душа радовалась После урока мы даже поболтали о местной моде, мужчинах и разных бытовых штуках, и не было ни аристократических ужимок, ни скованности, ни лицемерия. А кушерки, несмотря на молодой возраст Нейра Элен, восприняли ее как старшую подругу и наставницу. Когда мы уже собирались расходиться, серебряный браслет вдруг вспыхнул и... Ой, какой милашка! взвизгнула самая молодая ученица, когда перед ними материализовался пескун. Умильно хлопая глазками, он проскакал по столу и вскарабкался мне на плечо. "Простите, я занят. Я только её милашка", сказал ревниво и прижался ко мне. "Мамочки, оно говорящее". Другая акушерка сложила руки к груди. "Я няню, я пескун". Вряд ли малыш представлял, что сейчас начнётся, иначе сидел бы тихо в виде браслета. Увидев перед собой такое чудо-юдо, Половина женской группы мгновенно влюбилась и начала просить меня дать погладить питомца. Откуда им было знать? У магов не принято трогать чужих фамильяров. "А он не кусается? Какое милое прозвище". Не выдержав избытка внимания, Тин сорвался и хотел было вылететь в окно. "Как вдруг? Можно в следующий раз принести ему чего-нибудь вкусненького?" поинтересовалась Сайли. Услышав про вкусненькое, пискун резко замер в воздухе и повернулся. Что ты сказала? Ты меня угостишь? Так, запомните все, кто хочет меня погладить, несите шоколад. И на следующее занятие мои акушерки притащили для милашки Пескуна целую гору сладостей. Тот ни в чём себе не отказывал, взамен давая прикоснуться к своему мягкому тельцу. Так что я всерьёз стала опасаться, что мой синий друг в скором времени заработает ожирение. В один из первых осенних дней, когда дневной зной сходит на нет, а солнце теряет прежнюю силу, территорию вокруг госпиталя расчистили и украсили цветами и лентами. На крыльце собрались работники, Нэт Эвелейс готовился произнести торжественную речь. Народ, не толпитесь, всем места хватит, кричал Нейт Клавьюс, пытаясь совладать с любопытной толпой. Поддержать меня пришёл Норвин, который после отставки Нейта Вайтна успешно руководил штабом. А Дидуля Бэйнс подарил мне большой букет хризантем, вызвав на лице не смываемую улыбку. Зачем столько цветов? Сразу видно женщины, прогнусавил Ойзенберг. В честь открытия он облачился в новый костюм и, о чудо, принёс в госпиталь новые туфли, демонстративно поставив их на полку в шкафу. А розовые тапки, может, и Брайтону подарить, сказал он тогда. Норвин все время поглядывал на лекаря с мрачным недоверием, а тот старался держаться от нашей парочки подальше. Ко мне приблизился Нейт Брайтон и, довольно крякнув, произнес: "Наконец настал этот замечательный день, Нейра. Знаете, я тоже решил приходить к вам работать пару-тройку раз в неделю. Буду этим за летным врачом-грачом, или как там вы нас называли?" Он ехидно сощурился. "Ой, вы слышали?" я почувствовала, как щёки обожгло румянцем. Вы иногда так громко бухтели, что трудно было этого не услышать. Усмехнулся лекарь. Но я не обижаюсь. Мне даже нравится ваша чувство юмора. И на свистовое что-то весёлое. Отошёл поболтать с Бинсом. Норвин склонился к моему уху. Что ещё за врачи-врачи? Ну, в моём мире так иногда называли лекари, которые плохо лечили. Муж усмехнулся. Скоро я начну копировать твои фразочки, как пескун. С кем поведешься, от того и наберешься. Выдала я новая астраумия. Да у тебя коллекция поговорок на все случаи жизни. Муж привлек меня к себе за талию, будто желая в очередной раз показать окружающим, чья я жонушка. Но все и без того это знали, и никто не рискнул бы заигрывать за женой огненного мага. Внезапно в толпе началось волнение. Сквозь нее точно два ледокола. проламывались опоздавшие Ули и Сальвадор, забыв снять свой извечный фартук. "Эй, вы куда?" кричали им. "Сейчас по голове получите. Стойте в заднем ряду. Пропустите, мы сотрудники", кричал Нейт Эйли. Какая-то бабулька схватила его за воротник. "Стой, милок, это бабкино место". Наконец, с боем прорвавшиеся учёные присоединились к нам на крыльце. Сальвадор, кстати, завершил не только работу над лекарством от болезни Моригана, но и над лекарством от ботулизма. Нарвин заявил, что хотел бы обсудить с учёным его работу в штабе. И я, оставив мужчин, отошла к стайке павитух. Как настроение девочки, судя по тому, как нарядно они оделись, заплели волосы и слегка подкрасились. Оно было отличным. М-м, дорогая Елен. Сайлимол взяла меня под руку. А что за представительный нейт стоит вон там? Рядом с рыжим мужчиной. Я повертела головой. Так это же Нейт Лейн, глава лекарской гильдии. Он приглашен как почетный гость. Салли сощурилась и стрельнула глазами. Какой статный и гордый мужчина, прям как я люблю. Вы же нас познакомите. Я опустила глаза и захихикала. Настойчивости моей акушерки не занимать, бедняга Лейн. Прошу внимания, дорогие горожане. Зычно выкрикнул Нэйт Эвелис, и в толпе смолкли все разговоры. Сегодня у нас особенный день. Он говорил, а на меня волнами накатывала радостная дрожь, заставляя сжимать и разжимать пальцы от нетерпения. Сколько работы позади, а сколько еще предстоит. Сейчас я не могла поверить, что несколько месяцев назад была в этом мире никем, а теперь многие цели достигнуты, я обрела семью, близких, уверенность в завтрашнем дне. Ты что замечталась? – шепнул Нарвин, чуть подталкивая вперед. Не слышишь? Ивеле из тебя зовет. А? Я растерянно хлопнула ресницами и, поймав взгляд градопровидителя, уверенной походкой вышла к нему, бросив мимолетный взгляд на собравшийся народ, разглядела Диди и та приветливо махнула рукой. Многие из вас уже знают целительницу Нэру Элен. Градопровитель улыбнулся мне взглядом. Анна станет руководителем госпиталя Благой Валиры. Я с радостью доверяю ей этот пост. Может, скажете пару слов нашим горожанам? Нейра. О, конечно. Я заняла место Эвелеиссы. Никогда не любила пафосных речей, тостов и прочих выступлений, когда на тебя смотрят сотни глаз. Сразу начинало казаться, что поговица на груди растянулась или причёска сбилась. Вдохнув поглубже, произнесла Жители Левиля, госпиталь благой Валиры, покровительницы этого места, будет работать для вас. По легенде, она дарила счастье иметь дети тем, кто совсем отчаялся. И я уверена, что Валира не обойдёт вниманием и это место. Я отошла назад под звуки рукоплесканий. Nate Evelay снова взял слово. Говорить у него получалось лучше, чем у меня. Госпитальная жизнь текла своим чередом. точнее летела. Первая неделя после открытия была самой адской. К нам повалили пациенты совсем подряд. Кое-как удалось разбить их на потоки, а часть отправить в объятия Наталины и его команды. Мы работали, не разгибая спины в буквальном смысле этого слова. Мои акушерочки занимались прилежно. Некоторые, конечно, вначале смотрели на всё новое с опаской. Особенно их шокировали некоторые инструменты. Но после занятий и практики быстро меняли мнение, а я смогла расслабиться и отпустить контроль над ситуацией. Как и было обещано, вскоре после открытия к нам приехала ещё одна целительница, Нейра Орделия. Она была скромной, работящей, но не слишком общительной девушкой. Не желая ни с кем делить комнату, Орделия сняла небольшой домик в центре города, а единственными, кто удостаивался её внимания и любви, были новорождённые детишки. С ними она раскрывалась по-настоящему. Я поняла, что испытываю облегчение от того, что целительница не набивается мне в подруги при близком общении. Эта девушка сразу бы догадалась, что не в какой магической академии я не училась, так что держать дистанцию лучше всего. Арделя хорошо справлялась со своими обязанностями, лечила ослабленных младенцев и детей, родившихся раньше срока, и это меня полностью устраивало. А тем временем Нейт Озенберг совсем освоился. Он ходил по госпиталю с важным видом, словно петух, присматривающий за курятником. То, что он здесь самый старший из немногих мужчин, ему нравилось. А вот то, что я тайно им командовала, знатно нервировало. Настолько, что однажды утром я застала его с бутылкой чего-то ядрёного. Пришлось править ему мозги, и с тех пор лекарь не баловался на работе алкоголем. Вы знаете, что напиваться с утра? Мавитон. К тому же вы далеко не юный, свой лимит давно исчерпали. Или хотите заработать цироз печени? распекала я его. Чего? Прекратите сыпать своими непонятными словечками. Ничего я не исчерпал. Бог хотел лечить. И вообще, я скоро уеду отсюда, в столицу. Да? Я приподняла брови. И когда вы собираетесь уехать? Как только, так сразу. Мы с ним цапались почти каждый день, но с каждым разом перепалки становились всё короче. Он не пытался пакостить, боялся или просто не хотел. Были даже редкие моменты, когда мы с лекарем общались нормально, обсуждали предстоящую операцию, советовались в непонятных и сложных случаях. Он начал смиряться со своей судьбой, а после первого удачного применения акушерских щипцов ужасно возгордился, словно сам их изобрёл. Конечно, перед этим я много раз заставляла его тренировать навыки на манекене. Сама я продолжала изучать целительство, но больше не пользовалась помощью пескуна, памятуя о том, что сказал Морикан: "У меня самой уже хорошо получалось концентрировать магию, а друга надо беречь". И вот однажды, когда за окном бушевала тёплая осень, произошёл интересный случай. Возвращаясь из операционной, я услышала в холле громкий крик. "Где она?" Кажется, этот голос мне знаком, определенно знаком. Мне не послышалось? Она все-таки решилась? Оживился Пескун. Здесь он часто щеголял в своем истинном обличье и уже привык к умилению на лицах акушерок и пациенток и их попыткам погладить мягкое пузико. Можно сказать, тихо наслаждался женским вниманием. Не знаю, сейчас посмотрим. Быстрым шагом я миновал а коридор. и вылетела в холл, где один из санитаров успокаивал женщину. Одета она была в дорожное платье, нижнюю часть лица закрывал платок. Увидев меня, та на секунду замерла. День добрый, Наира. Ну, что, ждали? спросила и стёрнула с лица платок. Молодой санитар отшатнулся в ужасе и тоненько пискнул. Хализла радостно ухмыльнулась. Нравишься, красавчик. Э-э, протянул тот, ибо других слов не нашлось. Очень. Ано и понятно. Не каждый день встречаешь женщину с бородой. Здравствуй, Хали. Я ждала тебя и поспешила ей на встречу. Все-таки решилась? Да смерти надоело бриться. Мне трудно даются перемены. Я долго не хотела ехать, но вот я перед вами. Режьте, шейте, делайте, что хотите. Она распахнула руки, показывая, что полностью в моем распоряжении. Я потёрла ладони. Всё это время в душе жила надежда, что Хали придёт. Рада тебя видеть, я положила ладонь ей на плечо и повела по коридору. А где ты была? В край не сказали, что ты пропала. Да я в Левиле некоторое время работала поломойкой, потому что уже сил не было видеть рожи моих односельчан. Не поверите, несколько раз порывалась к вам прийти, но что-то останавливало. Что не делается, всё к лучшему. Ты главное не нервничай. Мне нужно тебя обследовать и подготовить к операции. Чувствую себя как дома. Хали усмехнулась. Да уж, у вас тут целые хоромы. А на милости вы согласились на своем примере рассказать акушеркам и молодым практикантам об опухолях и последствиях, которые они могут вызывать. К чести моих учеников и учениц, никто не пытался пошутить и не позволял себе без совести напялиться. А в конце даже поблагодарили Хали за то, что благодаря ей приобрели бесценный опыт. "Надеюсь, я выживу", заключила она, улёгшись на операционный стол. Перед этим Хали тщательно побрила лицо, надеясь, что больше не увидит чёрной поросли, что знатно подпортило ей жизнь. Местный аналог анестезии унёс бородатую женщину в страну грёз. Ойзенберг, которому я предложила ассистировать на операции, нетерпеливо потёр ручонки. Опухоль я себе в коллекцию заберу. Я закатила глазок по потолку. Не стоит захламлять кабинет. У вас и так уже целая kunstkamera собралась. Чего? Ничего. Подайте салфетку. Операция сошла по знакомому сценарию. Я использовала магию браслета, чтобы остановить кровь. Поэтому закончили мы быстро. Хухали обратилась вовремя, потому что опухоль успела вырасти размером с кулак. ещё чуть-чуть, и появились бы другие неприятные симптомы. Сегодня я накладывала швы традиционным способом, но в одной из целительских книг были описаны заклинания по заживлению тканей. Они требовали большого опыта и ювелирной концентрации. Поэтому я мечтала и ждала дня, когда смогу их освоить. В момент пробуждения я оказалась рядом со своей пациенткой. Когда та заворочилась на постели, я открыла шторы, запускай внутрь мягкий вечерний свет. Как ощущение? спросила бодра. Меня словно телега переехала, сонно пробормотала Халли. Болит-то как всё. Выпишу тебе обезболивающего, не переживай. Усевшись на табурет, я проверила пульс пациентки. Халли вскинула на меня испуганный взгляд. Нейра, а у меня точно больше не будет расти эта пакость. Я мягко улыбнулась. Мы сделали всё, что от нас зависело. Теперь будем наблюдать, но ты сама должна настроиться на хороший исход. Спасибо вам, Нейра. Я, пожалуй, отдохну. И полна надежды на излечение, Хали снова уснула.